Зудилов привёл группу точно в заданный район. Вслед за ведущим самолёты последовательно один за другим входили в пологое экипирование, сбрасывали бомбы на цель, затем огнём пушек и пулемётов поражали вражеские позиции. Вдруг Зудилов заметил вражеские танки, изготовившиеся для контратаки. "Квадрат. Вижу группу танков, больше 10. Разрешите обработать", услышал я по радио запрос от Зудилова. Район, указанный Зудиловым, был несколько в стороне от заданных целей. Я позвонил на командный пункт генерала Москоленко и доложил о танках врага. Тут же услышал указание: "Нанесите удар, сорвите контратаку танков". Зудилов по танкам два захода. Немедленно передал я команду в эфир: "Есть! Мы уже над ними. Вижу кресты. Атакую!" Группа Василия Зудилова дважды атаковала вражеские бронированные машины, сбросив в ПТАБы, вывела из строя три танка, затем обстреляла из пушек и пулеметов. Танки врага остановились. Илы ушли. По плану через несколько минут над моим командным пунктом проходила другая группа Илов. Вел ее Иван Могельчат. Я перенацелил и эту группу на квадрат, указанный Зудиловым. Вражеские танкисты, переведя дух после удары по ним группы Зудилова, вновь двинулись дальше, но в этот момент на них стали пикировать штурмовики группы Ивана Мыгельчика. Опять посыпались противотанковые бомбы, загорелось ещё несколько бронированных машин. 10 минут немецкие танкисты не могли тронуться с места. В итоге удара двух групп IL-2 Враг не досчитался к шести танков, его контратака была сорвана. В напряжённой боевой обстановке прошли дни 4 и 5 ноября. Мы продолжали наступать. На картах появились новые отметки о занятии нашими войсками сёл и пригородов Киева. К 12 часам почти полностью была подавлена артиллерия противника, и к этому времени наши части значительно продвинулись вперёд. С ходу дня наземные войска подошли к даче Пущи-Водицы. Это был уже Киев. Очередные задачи для штурмовиков мне ставили на командном пункте танковой армии генерала Рыбалка в километре севернее дачи Пущи-Водицы. Обстановка вечером выглядела так: линию фронта прорвано, противник колоннами стал отходить на Житомир и Высельков. На КП беспрерывно прибывали офицеры связи от корпусов и бригад и сообщали о новых успехах. Здесь же я вновь встретился с командующим фронтом Батутиным. У него на лице усталость, а в глазах задорные огоньки. Радость большой победы. Батутин сразу же поставил корпусу новую задачу. Бить колонны врага, уходившие на Васильков. 5 ноября эскадрильи корпуса сделали 344 боевых вылета. На цели выходили на высоте 100-200 м и успешно били отходящие колонны. Какая-то дальнобойная батарея врага до поздней ночи систематически обстреливала КП. Снаряды ложились возле санаторных дач, но гул сражений постепенно уходил на юг. Туда же на юг шли бесконечные вереницы автомашин, танков, орудий и повозок. Участники боёв за Киев никогда не забудут ночь на 6 ноября. Не забудут потому, что в эту ночь никто ни на час не сомкнул глаз. Всё было в движении. К утру группа управления нашего корпуса переехала в Святошино. Дорога была забита транспортом, три раза приходилось укрываться в канавах от рвущихся бомб. Многие дома в Беличках и Святошине горели. На дорогах лежали убитые и раненые. Ночью в городе раздавались автоматные очереди, взрывы, мины снарядов. Шел бой на улицах. К 4 часам утра 6 ноября сопротивление врага в Киеве было полностью сломлено и над столицей Украины взвелось знамя освобождения. Киев освобожден. Таков был наш подарок Родине в канун годовщины Великого Октября. Москва 6 ноября 1943 года в 18.00 в честь славной победы освобождения Киева салютовала войскам 1-го Украинского фронта из 324 орудий. За отличные боевые действия в борьбе за освобождение Киева Верховный Главнокомандующий объявил войскам 1-го Украинского фронта благодарность